Глава пятая Константин отворил дверь в комнату, к отцу не сразу. Сперва он прислушался из коридора, нет ли там звуков. После постучался тихонько, немного повыждал и лишь затем навалился плечом. Свет из коридора хиловато мутно растекся по части отцовской комнаты. Константин, заслоняя своей фигурой коридорное электричество, подшёл к отцу. — Ах, Господи! — вырвалось из груди. Он увидал на кровати старика с худым желтым лицом, обросшим седой щетиной, с клочкастыми длинными патами, с провалившимся синим ртом. Только нос, исхудалый, заострившийся, торчал, будто у непокорного орла. Этот отчужденный старик-отец лежал на койке навзничь, в одежде поверх одеяла, покрытой сверху серой фуфайкой. Глаза Константина бросились непокрытые ноги, в вязаных, протоптанных, рваных носках дыры были на подошвах, в дыры выглядывали большие пальцы ступней, желтыми, жёлтыми, загнутыми, как когти ногтями. Отец не спал. Рассвет был не силен. В окне белый сумрак. Константин зажёг свет. Отец съежился, взглянул испуганно на вошедшего и прикрылся локтем. Видно, нежданный свет подчинял ему волю. Константин погасил лампу. — Я свечу сейчас принесу. — Не будет в глаза бить, — сказал он, и, оторопевший от увиденного, заспешил к своей поклаже, где были свечи. Когда на столе в граненом стакане разгорелась толстая свеча, Константин разглядел на полу под окном пустую клетку Феликса. Пламя свечи все сильнее разгоралось, клетка Феликса все четче бросала на стену и пол решетчатую невольничью тень. — Я вас, отец, сейчас чаем напою. У меня чай особенный, с травами, я их теперь сам собираю, лечебный чай. Константин хлопотал с чаем, уходил к себе на кухню, возвращался, о чем-то попутно говорил отцу, даже спрашивал о чем-то. Но отец не произнес ни слова, должно быть, он не узнавал. Иль не замечал константина наконец горячий духовитый чай в кружке посила и пряньки на тарелке стояли на табурете перед кроватью отца возголовья поешьте и попейте отец чаю наверно голодны настаивал константин отец казалось только сейчас и обратил внимание на него он без желания аппетита посмотрел на табуретку не спеша сдвинул с себя фуфайку спустил ноги на пол сел на койчик Недовольно щурис посмотрел на горящую свечу, потянулся жёлтые одряблые жилистой рукой кружки с чаем. Рука у него тряслась, тряслись синие тонкие губы, когда он отхлебывал чай из кружки. Вот пряники свежие в Москве купил, угоститесь. Но тут как будто бы обжегся от губы отца приоткрылись шире, и Константин. увидел черный провал рта у отца не было ни единого зуба отец вскрикнул Константин и бросился перед ним на колени поцеловал его руку и тихо заплакал простите меня отец я не должен был покидать вас простите меня папа отец опять не нарушил молчание. смотрел в бок в пол на стене колебалась воросплиивчатая страна тень. — Я очень виноват перед вами, — сказал Константин. Он стоял на коленях, спросил. — Вы помните маму? Он не ждал ответа. — Вы несправедливо ее обижали. Мне было больно за нее. Я очень боялся вас, а она часто плакала. Вы ее били. Иногда еще мальчишкой, ребенком я мечтал, чтобы вы скорее умерли, даже не так, даже грешнее. Он помолчал. Иногда я целые ночи напролет думал о том, чтобы убить вас. Мне хотелось убить вас ради мамы, она очень страдала, я тоже страдал. Мне хотелось положить конец такой жизни. Во мне было много страха, я весь дрожал, когда вы над ней, когда вы ее обижали. Я часто думал убить вас, простить. Отец по-прежнему оставался невозмутим. Кружку он поставил на табуретку, казалось, больше не хотел чаю. Он только иногда косил глаза в сторону Феликсовой клетки. Тень от клетки кривой решеткой лежала на стене под окном, которое тоже было зарешечено. «В те годы я еще думал. Я хотел...» — голос Константина был напряженно сух, вымучен под бременем открываемой тайны. «С Богом расправиться! Он обманул людей, он создал их и сам же заставил страдать. Мне казалось, что Бог не любит людей, он как нерадивый отец. Он отрекся от людей, он не чувствует их боли и переживаний». Он не знает людских страхов. Мне тогда, мальчишкой, хотелось тоже наказать его, убить. Константин вздохнул, помолчал, глядя на просветлевшее в окне небо. За окном, наступающим утре, было слыхать, как запела птица. Я признаюсь вам в этом, потому что очень виноват перед вами. Перед Господом мне еще придется держать ответ. Но сейчас я хочу, чтобы вы знали мой грех перед вами, отец. Это мой грех, который замаливает всю жизнь. Простите меня. Константин опять поцеловал отцу руку и, поднявшись с колен, перекрестился, поклонился в пояс. Я никуда не уеду от вас. Ваша болезнь, возможно, отойдет. Я святой воды привез. Надо окропить дом. Константин улыбнулся, спросил отца громко. Вы пойдете со мной на могилу мамы? Отец поднял на него встревоженные стеклянные глаза. Зачем? Спросил быстро, недоумение. Константин смутился, ему показалось, что отец в полном разуме и все понимает. В последующие дни Константин упивался, свалившись на него домашней жизнью. Нет, он не позволял себе ничего светского, разве что в шашки играл с черепом. Он с чувством первооткрывателя вновь перечитывал дневники, записки, письма от корреспондентов прадеда Варфоломея мироновича Константин благодарил Господа. Хищники, которые покусились на китель с наградами отца, не добрались до рукописей, иконы священных книг, которые он сохранил на дне сундука под старыми вещами матери. Перечитывая прадедовские бумаги, Константин в преображенном свете видел и чувствовал старый русский православный устрой жизни и новое время Возрождения. Это время Возрождения виделось ему неким счастливым мучением роженицы, которая дарует новую сыновнюю жизнь. — Да, Костенька, церкь подкрывали, да только люди счастлившие не сделались, на душе покою нету, — вздыхал Эвентин Семен. Как пошла экая воровская жизнь! Я все ценности твоей матери продала. Суди меня, не суди, побоялась. Вдруг думаю, скрадут, горе мне. Продала одному дельному человеку. Он цену мне за них настоящую дал. Деньги, кости, вот, да, книжки. На получателя оформлять не стала. Боюсь, и книжку могут выкрасть. Оформил на себя, но передаю тебе бумагу. Нотариус заверил. В случае чего они на тебя по завещанию. Константин смотрел непонимающим взглядом, рассеянно слушал усердный отчет Валентина Семеновна. — Батька твой под присмотром, и я, и Серафима о нем не забываем, но упрям он, ест мало крохи, а носки рваные свои менять не хочет. Стыд водежи, ведет себя тихо, как-то раз куда-то с клеткой отворно ходил. — Чем облагодарить благодарить-то вас, тетя Валь, молиться будут за вас? — спрашивал отвечал Константин. Он молился здесь, дома, тоже с особыми чувствами. Теперь он был свободен в своих молитвах. Не надо было никого опасаться. Знакомые иконы и особо лик Серафима Саровского глядели на Константина теперь приветливо, даже родственно. И всякая вещь, что попадала ему на глаза или в руки, рождала воспоминания, все приятные. Или грустно приятные, даже пузатники графинчик для водки, который стоял в буфете. Словно душистым фимиамом обкуривали Константина воспоминания о матери. Мать всегда курила Казбек. Запах этого табака сберегся в одежде, которая висела села в шфаньере, в подушках, в гардинах, в обивке дивана. Этот табачный дух, вернее, истончившийся шлейф этого запаха, навевал то одну картину матери, то другую. Константин оборачивался на карточку матери, которая стояла в рамочке на комоде. Замирал. Он со страданием и умилением вспоминал о них. Мать выносила его в своем чреве, берегла его своей жизнью. Она дала ему жизнь, она подарила ему этот мир, созданный Богом и ею. Мать была с ним очень нежна, она любила его всем сердцем, всей душою. Константин из далекого младенчества помнил, как она одевала его, собирала на прогулку. Он сидел на кровати, тер кулачками глаза, а она стояла перед ним на коленях, натягивала ему на ноги штанишки, потом надевала сандалики, беленькую рубашку. Мать очень любила белые рубашки, и белый цвет во всем, белые платья, белые снега, белые лилии. Когда он был готов для прогулки, мать подхватывала его на руки, прижимала к себе и тискала, предлагала «давай поцелуемся носиками», и они целовались носиками. Он крепко обнимал мать за шею, чувствовал ее шелковистые волосы, щекой прижимался к ее уху, иногда легонько щелкал пальчиком по ее золотым сережкам. Потом она надевала белое платье, белые туфли, подкрашивала вишневой помадой губы, и они шли в городской парк. Он держался за руку матери, поднимал на нее глаза, и когда они встречались взглядами, она прижимала его к себе, и глаза ее весело лучись И хотя он не умел тогда выразить словесно, все равно знал, что мать у него самая красивая, самая добрая, самая светлая и солнечная. Она покупала для него газировку, шоколад, мороженое. Они шли с ней кружиться на каруселях, на чертовом колесе. Он очень боялся и сидел рядом с матерью, съежившись, вцепившись в ее руку. Она смеялась, смеялась летящим навстречу ветру. деревьям, скорости, обнимала его и выкрикивала «Не бойся, Костик!» опять смеялась и сильнее прижимала его к себе. Наконец карусель сбавляла ход, ему становилось спокойнее, он же уверенно смотрел вниз, улыбался матери. Однажды он кинулся к дикому цветнику, где росли белые астры, Захотел сорвать одну и подарить матери, он не заметил кружившую над цветником пчелу и, вероятно, спугнул полосатую трудницу, и пчела ужалила его в запястье. Обливаясь слезами от боли, он все же принес матери белую астру, а потом показал ужаленную руку. Мать, охая, переживая за него, исцеловала всю его руку. и сцеловала все его заплаканное лицо. Она готова была взять на себя, отнять у него всю его боль, все его страдания от пчелиного яда. Она была готова забрать все его невзгоды, болезни, страхи. Константин нечаянно взглянул в окно и подивился. Окно теперь зарешечено. Как бы теперь мать могла спасти его от отца и с наконья решетка? Она все равно спасла бы его, пусть на кне будет хоть три решетки. «Мама, милая моя мамочка, вы самое для меня светлое на земле, что было и есть в моей жизни!» — шептал Константин. Теперь он понимал, что мать с настрадавшейся душой, усыпленная вином, сдала с небытию. Но ее материнская любовь неизбывна. Вечно. Любовь в матери — это солнечный свет, это звезды в ночном небе, это запах оттаивших после зимы веток вербы. Любовь к матери — это переливы птиц, шум ручья на каменных перекатах, голос ветра, заблудившегося в витьях векового дуба. Нет ничего выше и преданнее, чем любовь к матери, любовь сына к матери. Любовь к женщине держится на плотском влечении. Эта любовь подчас низка, корыстна. Эта любовь может заслужить, может воспитать в себе, может даже купить. Любовь к матери благородная и свята, и нет в ней ничего, кроме сердца. Даже любовь к Богу ниже этой любви, — думал Константин, — не боясь святотатство. — Я живучая, — услыхал он в себе самом расхожие слова матери. Она защищалась ими. Ей и верно, приходилось выживать повсюду на пути капканы. Девушка с дворянскими корнями и безжалостный комсомол. оккупация гнет фашистов, война и смертельная опасность. После всего этого истязающей жестокую любовь мужа. «Я живучее!» «Вы навсегда, мама, останетесь живой», — шептал Константин. «Любовь матери есть свет, есть чувства, есть незримые, на безусловная материя. Матери не уходят прежде своих детей». За стеной на койке, укрывшись с фуфайкой, в изношенных носках лежал сумасшедший старик-отец.